Из донесения Куракина узнаем, через кого стюарты вели свои дела. Четвертого дня, — пишет посланник, — был у меня полковник дебион или названный Перент, который имел комиссию о известных интересах кавалера святого Жоржа при дворе Вашего Величества и отдал мне указ Вашего Величества от 5 января. Саоном же полковником был у меня генерал Дилон, который здесь при дворе пристерегает все интересы помянутого кавалера святого Жоржа. Они общие приложили мне желание своего государя, дабы я в интересах их всякое вспоможение учинил здесь, при дворе, и объявили мне, что Дюк де Бурбон, первый министр, есть весьма добрым другом их государю и склоном в интерес их. Того б Радзи с ним, Дюком, о интересах их начал говорить, а другим министрам никому о том не сообщать». Куракин действительно завел разговор с Бурбоном, о кавалере. Был я в приватной конференции с дюком де Бурбоном. Во-первых, он со всяким благодарением то принял, что, ваше величество, соизволите свою дружбу продолжать к помянутому кавалеру, и что он, дюк, ему, кавалеру, истинный друг, и никогда от дружбы не отстанет, и всегда попечение о его интересах имеет и иметь будет. И просил он дюка, ваше величество, обнадеживать верно, что он, дюк, всякое старание в свое время о интересах кавалера иметь будет, что же принадлежит до короля его. Так же равно и двор французский дружбу неотменную к памятному кавалеру имеет и никогда его не оставит в свое время. Но нынеде по ситуации дел в Европе ничего в интерес его Франции учинить не может и того ради содержит то свое все доброе намерение к нему в молчании. Также Франции в нынешнее время понуждено всячески стараться содержать покой в Европе, а того ради дружбу с королем английским Георгием содержим и стараемся содержать как наивозможно. Но ежели со стороны Англии оная дружба будет чем начато приходить к разрушению, в таком случае Франция понуждено будет принять свои меры и с вашим величеством вступить в согласие в интерес помянутого кавалера к восстановлению его в королевство, английское. Что две такие великие потенции, как ваше величество и Франция, легко могут учинить и его кавалера восставить на трон Аглинский. Также дать надобно время королю его, дабы был в состоянии сам принимать свою резолюцию в таких великих делах, где касается до войны в Европе. И по окончанию тех всех разговоров еще напоминал, чтоб донести вашему величеству, дабы обязательства тесны и альянс с вашим величеством учинить, и что Франция к тому всегда готова, и чтоб реконсилиацию, примирение с Англией учинить. В таком положении находились дела с западноевропейскими государствами, связанные с фамильными делами Петра. Когда император умер, не распорядившись наследством своим и только успев дать согласие на брак старшей дочери своей Анны с герцогом Гольштинским. Еще Петр терзался в предсмертных муках, Екатерина была постоянно при нем, а вельможи решали великий вопрос о престолонаследии. Старинные вельможи стояли за великого князя Петра Алексеевича. Но все собственные птенцы Петровы, люди им, выведенные наверх, стояли за Екатерину. И легко было предвидеть, какая сторона будет триумфовать по тогдашнему выражению. Новые люди были сильнее числом, и это численное преимущество поддерживалось личными достоинствами. Стоит только сказать, что Меншиков, Толстой, Ягужинский и Макаров действовали всеми силами в пользу Екатерины. За нее же была гвардия, офицеры явились к ней по собственному побуждению, с клятвами в верности, в готовности умереть за нее. Войско было уконтентовано, удовлетворено денежными выдачами.